Вы сами понимаете, что я намеревался и батюшку увезти туда же. Но коль скоро небо судило иначе, пусть по крайней мере я испытаю удовлетворение, живя вместе со своей матерью и стараясь всеми возможными знаками внимания загладить воспоминание о том времени, когда я не был ей полезен. Я очень благодарна вам за похвальные намерения, сказала мне тогда матушка, и уехала бы с вами без колебаний. Если бы не видела в том некоторых трудностей, я не покину вашего дяди и своего брата в том состоянии, в котором он теперь находится. А кроме того, я слишком привыкла к этим местам, чтобы с ними расстаться. Тем не менее, я на свободе подумаю об этом. Ибо такое дело заслуживает того, чтобы зрело его обсудить. Пока же позаботимся о похоронах вашего отца. Коручим, это сказал я тому молодому человеку, который сюда заходил. Это мой секретарь. Он умён и предан. Мы можем в этом случае всецело на него положиться. Не успел я произнести эти слова, как Сепион вернулся. Солнце уже взошло. Он спросил, не нуждаемся ли мы в его услугах при настоящих наших затруднениях. Я отвечал, что он приходит как раз вовремя ибо я хочу возложить на него важное поручение. Узнав, о чем идет речь, он тотчас же сказал мне, этого достаточно, я уже обдумал всю церемонию, можете мне довериться. Смотрите, сказала ему матушка, не устраивайте похорон хоть сколько-нибудь пышных, они должны быть, возможно, скромнее, так как весь город знал моего супруга, за одного из самых бедных стременных. «Синьора», — возразил Сипион, — «будь он даже еще беднее, я не сбавлю ни одного Мораведди. Я в этом деле имею в виду лишь своего хозяина. Он был любимцем герцога Лермы. Его отец должен быть похоронен по-благородному». Я одобрил план своего секретаря и даже велел ему не жалеть денег. Остаток тщеславия, еще сохранившийся в моей душе, проявился при этом случае. Я льстил себя мыслью, что, затратившись на похороны отца, не оставившего мне никакого наследства, заставлю людей восхищаться моими щедрыми повадками. Матушка, со своей стороны, несмотря на скромность, которую она на себя напускала, была не прочь, чтобы мужа ее похоронили с почетом. Итак, мы предоставили полную свободу Ципиону, который, не теряя времени, принял все необходимые меры, чтобы придать погребению должную пышность. Это удалось ему лучше, чем надо. Он устроил такие роскошные похороны, что взбудил против меня весь город с пригородами. Все обитатели Авьеда от мало до велика были возмущены моим чванством. О этого наскоро испечённого министра говорили одни Есть деньги, чтобы похоронить отца, но не было денег, чтобы его кормить. Лучше было бы с его стороны замечали другие доставлять удовольствие живому отцу, нежели оказывать почёсть мёртвому. Словом, нежалея, трепали языками. Каждый отливал какую-нибудь пилюлю. Но этим они не удовольствовались. И не успел я, Сепион и Бертран выйти из церкви, Как они принялись поносить нас, осыпать ругательствами, оглушать гиканьем, а нашего возницу проводили до гостиницы градом камней. Чтобы разогнать чернь, собравшуюся против дядюшкиного дома, моей матери пришлось показаться и публично заявить, что она очень мною довольна. Были и такие, которые побежали на постоялый двор, где стояла моя карета с намерением ее разбить, что они без сомнения и учинили бы, если бы хозяин с женой не нашли способа утихомирить этих бесноватых и отклонить от первоначального решения. Все оскорбления мне нанесенные и являвшиеся следствием тех пересудов, которые заводил про меня в городе молодой бокалищик, внушили мне такое отвращение к моим землякам, Он решил, возможно, скорее покинуть Овьеду, где при других условиях провел бы довольно долгое время».